Глава двадцать седьмая. «Они уже пятый конкурс красоты проводят», — выкладывала Катя Сандре чужие секреты. «Сейчас это модно. Зяма делал мисс Радио Болтон, Королева Сыра, остальные не помню. Ну, в общем, всё. Я ушла, Сандра». Подруга вздрогнула, Катя обняла её и зачистила. «Тут такое дельце. Завтра на полуфинале Алиска объявит, что меня похитили». «Вау!» — испугалась Сандра. Кто? Никто, ухмыльнулась Катя. Ты же ведь, я сама ухожу. Хочу у Зямки с Риткой поднасрать за их подставу. Алиска загласит: "Катю украли, за неё ждут выкуп", тут а -то шум поднимется. Всё их шоу к чертям полетит. Но тебя никто не тронет, запоздало сообразила Сандра. Точняк, хихикнула Катя. Это им подарочек. И Алиска согласилась тебе помочь? Ну пригласи Сандра, она в курсе. Катя замотала головой. «Я и насвистела, что агентство «Синяя звезда» ради пиара спектакль с моим похищением замутило. А Лиске за участие первое место дадут. Вот дура-то, не бойся, победишь ты. Зяма с Ритой ничего изменить не смогут». Не успела подруга ойкнуть, как Катя схватила курточку, приоткрыла решетку и выскочила наружу. Сандра бросилась за подругой, просочилась на улицу. Девушки обнялись, потом одна ушла, а вторая... Вернулась в комнату и закрыла решетку. «У тебя есть лаковые голубые ботинки», — сказала я. «Ты в них пришла к Кате». «Точно», — кивнула Сандра. «Я все время в них хожу, очень удобные». Я хотела сказать, что в моем гардеробе такие же, но не успела. В комнату без стука вошел Макс. «Вот ты где», — произнес он. «Прерви разговор, пошли». Я, решив чуть позднее продолжить беседу с Сандрой, поспешила за мужем. Макс привел меня на первый этаж, обогнул душевую, и я увидела вскрытую часть пола. Внутрь вела старая, но с виду вполне крепкая деревянная лестница. «Полезешь?» — поинтересовался Макс. «Или побоишься? Сразу предупреждаю, зрелище неприятное». «А что там?» — на всякий случай спросила я. «Скелет, прикованный к стене кандалами», — на полном серьезе ответил муж. «Кто не первый раз сталкивается с Максом?» Отлично знает, что она обожает приколы и розыгрыши, поэтому я захихикала и начала осторожно спускаться. Скелет это навряд ли. Сейчас я наткнусь на очередную грязную кладовую с кряги, забитую скарбом. Подземелье оказалось неожиданно большим и достаточно высоким. Моя голова не доставала до потолка. С другой стороны, и рост у меня не велик. Вот Герасиму, который находился на некотором отдалении от лестницы, пришлось слегка пригнуться. Эксперт долговязый Я сделала пару шагов, очутилась перед небольшой нишей и, испытывая приступ любопытства, заглянула внутрь. "Мама!" вырвалось из горла. Помещение напоминало каменный мешок, из одной стены торчали железные кольца, от них тянулись цепи, заканчивающиеся наручниками, а на полу лежала груда костей, явно человеческих. "Мамо," прошептала я. "Скелет, он был прикован." "Точно." Подходил Герасим. Денег мне платят немного, зато постоянно общаешься с интересными людьми. На какой работе ещё с таким встретишься? И я прислонилась плечом к стене. Не наваливайся, приказал эксперт. Это место преступления. Что за манера? Стой прямо. Зачем вообще сюда полезла? Не знаю, еле слышно ответила я. Увидела лестницу и спустилась. Не по всяким ступенькам можно ходить, сурово произнёс Герасим. Кто это? пролепетала я. Почему здесь ощутился прикованный? Может, в доме раньше работала тайная канцелярия? Герасим почесал переносицу. Пока на глаз могу лишь сказать, что это юноша. Зубы хорошие, но, вероятно, ему на момент смерти исполнилось лет 15. Погиб он не во времена Петра I, а значительно позже. Когда? громко спросил за моей спиной Макс. Сейчас точно не отвечу. — сказал Герасим. — Ну, грубо, прикидочно, может, в начале нулевых, 2001-й или раньше. Мне стало нечем дышать. Макс обнял меня за плечи и подтолкнул к лестнице. — Давай наверх. Когда мы снова очутились около душевой, я смогла, наконец, вдохнуть воздух и выдавила из себя. Старик Груздев знал о мертвеце. Он давно построил этот дом, и вход в подвал был тщательно заделан. Похоже, дед кого-то убил. Когда я разговаривала с Наташей, она вдруг сообщила про смерть какого-то Славы и своей свекрови по имени Лидия Алексеевна. Наташа говорила бессвязно, мне показалось, что у неё беда с головой. Помнится, я подумала, что властный Груздьев затюкал всех: и жену, и зятя, и дочь. Ната почти безумная. Про её биполярное расстройство я не знала, но она выглядела странно. Потом в разговоре с Антоном я назвала его мать Лидией Алексеевной. Он спокойно поправил меня, сказав, что она носит имя Нина Егоровна. Я изумилась, спросила: "Неужели Наташа не знает, как зовут ближайшую родственницу?" Антон ответил, что у невестки со свекровью не заладились отношения, они практически не общаются. Основной причиной разлада являются Экстравагантные замашки Нина Егоровны. Но Ната, конечно, знает имя матери супруга, просто в беседе со мной назвала её по фамилии Лидия Алексеевская. Макс прищурил левый глаз. И ты ему поверила? Я кивнула. Не имело причин сомневаться. Лидия Алексеевская не самая безумная фамилия, я слышала куда более странные. Задуй ветер, рыбаконь, зайцеплюй, кузнечик. А когда-то со мной в одном классе училась девочка Попочкина. У матери Антона в паспорте указана фамилия Пулкова, перебил меня Макс. В первую секунду я удивилась, потом рассердилась. Да ну и почему ты мне об этом раньше не сказал? Пару часов назад, когда мы говорили, они не Егоровни. Помнится, я ещё тебе сообщила, что она живёт в двух шагах отсюда и назвала эту дурацкую фамилию. Макс подтолкнул меня вперёд. Мне эта Лидия Алексеевская сразу показалась странной. Я позвонил, попросил уточнить всё по родственникам, взять о хозяина. но не успела тебе ничего сказать. Ты меня перебила, и... Меня охватило возмущение. Перебила? Я никогда не прерываю собеседника. Муж чуть наклонил голову. А еще я хотел... Всегда даю человеку высказаться, кипела я. И надо некрасиво упрекать меня в неумении слушать, выпалила я. Так что ты хотел сказать? Мы вошли в мою комнату. Макс обнял меня за плечи. Но извини, я погорячился. Ты всегда... То-то же. Довольно воскликнула я. Нужно срочно побеседовать с Антоном. О-о-о. Судя по твоему виду, тебе в голову пришла интересная мысль, я прав? спросил Макс. Антон показал мне все тайные уголки дома, зачастила я. Разболтал про интимные апартаменты Михаила Матвеевича, но начисто отрицал наличие подвала. Повторял: "Дом стоит на цельном фундаменте. В Подмосковье трудно гидроизолировать нулевой этаж". Зесть не хотел ежегодно ремонтировать подпол, тратить зря деньги, в полном смысле этого слова, зарывать их в землю. Мне бы понять, если человек столь упорно твердит, что в качестве основания в особняке бетонная подушка, то вероятно, всё же внизу наличествует некое помещение. Немедленно объясните, что тут происходит. Заорала из коридора властный женский голос. Ни на кого нельзя положиться. Капа приехала, вздрогнула я. Ну, сейчас полетят клочки по закоулочкам. А отвратительно. Гнилась Капа. Всё нужно делать самой, и до финала остался один день, а на базе чёрт знает, что творится. Кто здесь кого убил? Почему меня не спросили, разрешаю ли ножами размахивать? Устроили самоуправство. Что значит меня не впустите? С ума посходили. Я здесь главный, Макс. Макс. Пойду попробую вразумить Капу. Вздохнул муж. «Семь футов тебе под килем», — тихо сказала я. «Извини, я труслива, поэтому постараюсь избежать общения с ней». «Макс!» — надрывалась Капа. «Макс!» «Выходи, подлый трус», — усмехнулся муж. «Муж и готовы разобраться с котом Леопольдом». «Думаю, мне нужно сходить к матери Антона», — быстро сказала я. «Отойдите от двери», — орала Капа. «Здесь мой конкурс». «Ты можешь просто удрать», — вздохнул Макс. «Без поисков причины». «С капой неохота беседовать», — призналась я. «Но ведь надо узнать, что происходило в доме у старика Груздева». Дверь в комнату распахнулась от сильного толчка. Ударилась о стенку, но отскочить назад не успела. В спальню ворвалось торнадо по имени Капитолина. «Немедленно отчитайся», — налетела она на меня. «Расскажи парочку хороших новостей, от плохих я уже устала». Боюсь, тебе придётся выслушать парочку гнусных известий. Пришло мне на помощь, Макс. Сильно сомневаюсь, что удастся благополучно завершить конкурс. Капа плюхнулась на кровать. Почему? Макс рассказала о скелете в подвале. Ну и что? Не взволновалась Капа. В старых домах чего только не находят? Завтра финал. Надеюсь, девчонки успеют прийти в себя. Небось, мужчину убили не вчера. Хватит того, что хозяев Прирезали без моего ведома. Так еще и это. «Нет-нет», — начала я объяснять свекрови. Предположительно, несчастный расстался с жизнью в начале... 21 века. «И при чем тогда мой конкурс красоты?» — возмутилась хозяйка Камарера. «В принципе, абсолютно ни при чем», — растерялась я. «Здание базы сейчас место преступления», — попытался Макс объяснить матери суть дела. Специалисты обязаны тщательно его изучить. Капиталина на секунду притихла, потом навесила на лицо широкую американскую улыбку. Зал для репетиций свободен? Мы с Максом переглянулись и хором ответили: "Да". "Супер", кивнула Капа. "Пускай девочки отшлифовывают шоу". Никто из них убить человека не мог. Раз его пристрелили почти 10 лет назад, значит, участницы вне подозрений. Завтра народ ломанется на финал, надеюсь, договориться с газетами о материалах. Журналисты обожают подобные истории. Скелет в подвале, получим хороший пиар. А Камара Эра напишет все, даже те, кто никогда не дает материалов о конкурсах красоты. Ты, Лампа, договаривайся с телевидением. Макс, надо сделать так, чтобы останки успели заснять камеры. Я впервые увидела на лице мужа растерянность. Да говори, чтобы кости полежали в доме до завтра до ужина, деловито распорядилась Капитолина. О, я придумала, гениально. А он чёрный? Кто? Не поняла я. Скелет? Топмолоногой Капитолина. А о ком сейчас ведём речь? Не о пончиках же, назови цвет костей. Теперь растерялась я. Не могу. Почему? возмутилась Капа. Сбегай, погляди. Макс взял себя в руки. Ну зачем это тебе? Капа улыбнулась, словно кошка, поймавшая самую жирную мышь. «Надо сделать постановочный кадр. Я придумала версию для прессы. Одна из моделей пошла утром за кофе. Споткнулась о ковер, схватилась за стенку, панель отъехала в сторону, а там скелет. Мы поставим девчонку около груда костей, но необходима красивая картинка. Поэтому я спрашиваю про цвет. Ну почему вечно нужно объяснять самые элементарные вещи? Хорошо ли будет смотреть за черное платье около темной кучи?» Надо, соответственно, нарядить девочку. Подать одежду Камарера выгодно? Нет, нужно мне самой проконтролировать ситуацию. Пойду изучу интерьер. На меня напал кашель. Макс пару секунд смотрел на Капа, потом произнес. Не получится со снимками, и история, придуманная тобой, не лучший вариант. Скелет находится в подвале, и в этом доме нет ни ковров, ни деревянных панелей. Ерунда, — отмахнулась Капа. Не делай проблем там, где их нет. Текст напишем любой, а скелет надо перетащить. Забудь, твёрдо сказал Макс. Капа столкнула кулаком по матрасу. Здесь и сюда деньги вложены мои. Кто раскручивает комарера, я. Следовательно, все остальные обязаны молчать. Макс медленно втянул в себя воздух. Я сообразила, что сейчас он его выдохнет и скажет Капалини слова, о которых потом сильно пожалеет. Я откашлялась. Капа Думаю, надо поступить иначе. Вам следует дать интервью газетам в помещении особняка, где живут девушки-конкурсантки, случайно обнаружен скелет. Меня потрясла трагедия, поэтому я приняла решение помочь милиции расследовать преступление прошлых лет. Я наняла частных специалистов, ну и так далее. А конкурс, нахмурилась Капа. Завтра финал, шоу состоится. Может, лучше прекратить состязание, посоветовала я. «Вспомните о трагедии, о Наташе, которая зарезала отца с матерью. Не очень-то прилично». Капа фыркнула. «Хватит. Когда вложишь в какое-нибудь дело мешки денег, тогда и будешь раздавать советы. Всё. Девушек в зал, пойду к Зиновию». Капиталина резво вскочила с кровати и унеслась прочь, словно юркая ящерица. Макс подошёл к окну и уставился на улицу. У меня хватило ума понять, что мужу хочется побыть одному, поэтому, сказав: "Сбегаю пока к ней Негоровне, ей надо непременно сообщить, что случилось в семье сына", я поторопилась уйти. И лишь нажимая звонок на двери матери Антона, я внезапно задала себе вопрос: зачем я пришла сюда? Ведь муж Наташи открытым текстом заявил, что после женитьбы не очень-то общался с родной маменькой. Мне следовало найти лучший повод для того, чтобы удрать из дома Груздевых, но отступать поздно. Кто-то уже гремит замком.